глава 75 Пен Может, потому что она последовала совету Джоди, перестала говорить о симуляциях и начала принимать лекарства, а может, ввиду сокращения бюджета Джоди выходит сегодня с условной выпиской. Она позвонила подруге, режиссеру Челси, которая обещала приехать в 2 часа дня, но теперь уже 2:30, а Челси не видно. Бен звонила хозяевам веломагазина, где она снимала бунгало, но они сказали, что больше не сдают его в аренду. Какие у неё другие варианты? Взять Убер до отеля? Но она сможет оплатить только пару ночей. Она роется в своём телефоне. Кто бы приютил её на ночь? Но, подняв взгляд от списка контактов, видит, что к ней идёт Челси. Её пятилетний сын топает за ней. "Это она?" спрашивает медсестра. Да, это она, отвечает Пен. Извини, что опоздала, говорит Челси так нежно её обнимая, словно Пен хрупкий антиквариат. Картер укусил девочку в школе. Он у меня первый укусила», — говорит Картер. Меня заставили его забрать, говорит Челси. Ну вот мы здесь, так что приветственная вечеринка на одного больше. Большое спасибо, говорит Пен. Пока Челси везёт Пен по отрезку 110-го шоссе через центр города, Картер спрашивает Пен. «Мама сказала, что ты долго болела? Ага, отвечает Пен. У тебя был насморк? вроде того, говорит Пен. Она смотрит в окно на заснеженные горы на востоке. Челси ставит машину на подъездной дорожке в Шерман-Оукс. Картер, беги внутрь, поздоровайся с папой. Мальчик вылезает с заднего сиденья и бежит в дом, а Челси поворачивается к Пен. Мы переоборудовали гараж в маленький творческий кабинет. Ты можешь остаться здесь сколько захочешь. Всего пару дней, большое спасибо. Нет, Пен, я серьёзно, сколько угодно долго. Но есть несколько правил. Ты должна ходить на свои встречи. В рамках её условного освобождения больница назначила пен психолога на обязательные амбулаторные сеансы два раза в неделю. Хорошо, говорит Пэн. Я не желаю больше ничего слышать о симуляциях. Раньше я думала, что это интересно, даже если я сама в это не верила, но ты перешла черту. Когда я услышала, что ты пыталась сделать, слушай, Пен, у меня ребёнок. Мои друзья думают, что я сошла с ума, позволяя тебе тут остаться. Так что ситуация предельная. Хочешь здесь жить, дружить, смотреть фильмы, что угодно. Давай. Я могу устроить тебе почасовую работу, учить детей документальному кино вместе со мной. Но ты должна следовать правилам. Что скажешь? Пынутирать слезы. Даже сквозь туман лекарства она понимает, какой это добрый жест. Звучит прекрасно. Спасибо, Челси.